Третье. Нет, нет и нет. Натаха на нем виснет, впустившим корни, запустившим когти страхи, что он, Валерка, завтра на войну еще раз побежит, волочит за собой какой-то материнской уже властью в дом, загоняет наказание свое и топает послушно огромный малышок. Без единого взбрыка повинуясь пока что. «Еще, Валера, только раз! Не знаю, что тогда с тобою сделаю. Ты не молчи, ты «да» скажи, Валера. Пообещай, что больше никогда!» «Судьба завода вообще-то!» «Автоответчик в нем, Чугуеве, включается!» под всей разламывающей больью в голове, под спудом знания, как все оно бессмысленно, как безнадежно, как непоправимо. И как она вот, как она решается, что вы рабочие друг друга кулаками? Что за война такая? Кто на вас напал? Чем это кончится? Это ж Валера могут так тебя ударить, и можешь ты ударить. Ты что, все это, Валерочка, это все, это тюрьма. Они там все дружки твои воюют. Ну и пусть. А ты умнее будь. С людей бери пример. На Батю посмотри вон, на Семеныча. Он не пошел. Борзыкин не пошел. Климентка, оба, Сомовы, Самсоновы. Вот все, кто умнее, никто. А куда им? Старпёром. Целей тебя молодого, зато будут все у Нинки сверкай дома их мужья. Вот просто голову имеют на плечах. И ты б Валерик тоже, вон лучше б на собраниях тихо мирно походила, вник что к чему, чего кто обещает, и с ней бы разобрался, что и как. Да уж куда и с ней и под углановым кирдык. И под братьельником родным уже не жизнь. Что-то я совсем запутался, Натаха. Ну так домой пойдем, Валерочка, распутаемся, зазявшим телом внутренне горячим прижимается, туда, где просто все уже не промахнешься. Валерку тянет огненной лаской и притянула, затянула в их частный сектор переулками ночными. Вон отец с папиросой на крыльце полуночничает, Уж который сутки не спит. — Ну что, навоевался? — прохрустел. — Котелок еще не раскололи? — Иди! — толкнул Натаху взглядом. — Я сейчас. — Да уж лучше бы, батя, видать, раскололи. Потянула к земле на ступеньки, сел рядом, захватив в обе лапы загудевшую голову. «Несешь чего-то, это самое?» «Совсем уж», — клокотнув, кулаком сунул в спину отец. «Протрясти, выбить дурь, да уж где там?» «Обессилела?» — рухнула на ступеньку рука. «А как мне жить-то, батя?» Как, скажи! От черепушки оторвал приваренные руки и надавил кричащими глазами на отца. От тебя же зависит. Так ведь в том-то вся и штука. От меня ничего. Что ж я, не работник, пошу, не смыкаю очей как завещено. Дом надышит еще до сих пор только лишь потому, что вот я! Ну дышит и что? Еще только хуже. За себя поднялись показать, что мы есть не скоты, чтоб терпеть и опять только хуже. Все еще может повернуться. Толкнул отец какой-то неживой убежденностью, так будто сам в себе неверие пересиливал. Кто повернет-то, кто? Стиснутым ртом Валерка простонал. Угланов этот, может, балабол, тоже ему на старости поверил Крысалову. Так делаш, говорит, Сашка потек, а этот все по полочкам. А слушал бы сначала хламон, вместо того, чтоб рогом упираться, все расписал по пунктам. Что намерен делать на заводе? Руду под бакалом нашел. Считай, что у нас под ногами. Вот новая магнитная гора. Возить ни откуда не надо. Экономия какая. И с углем то же самое. Вот уже у казахов два разреза купил. Багатырь и опять от нас в ста километрах. Прокатный стан на две пятьсот, четыре новых клети методических с шагающими балками, пять новых слябовых машин пятиручьевых, вот в самую точку сажает прицельно в больные места. Я вообще после Ракитина не слышал, чтоб кто-то масло так в башке гонял за комбинат. Он же не только в бухгалтерии уткнулся, он существом машины понимает. Вот он прошел по моему чугуевскому цеху и сразу все стыки по нижнему поясу видит, что надо делать, чтобы на башки кровля не упала. А кто у нас, когда в правлении про это говорил, мы им говорили, они нас не слышали. И главное — про воровство. Вон конторские наши за Сашку горой. Почему? А инженеры, новоженцев, жулик, почему? А потому что воровать он им дает. Волков новых нет, а по бумажкам они все у нас закуплены. И я их по пять раз на дню меняю по бумажкам. А деньги себе инженеры в карман, начальники цехов с канторскими на пару, они вон у Сашки воруют, а Сашка у них и все они вместе у нас у рабочих. Так он чего у Гланов вешать будет, говорит. Я говорит в тюрьму не верю, а только в возвращение телесных наказаний. Такой контракт вот с каждым трудовой, что в трех поколениях потом отдавать им придется. Полицию свою на каждый проходной. Но прям пеначет какой-то. А не сам главный вор. Вот это что тут у тебя? Лапша сушей свисает до колен. Не проходили разве нет? Все за рабочий класс, пока на шею нам не сели. Они же только этому обучены, ла ла ла ла ла. А Сашка с Боровым все эти годы не ла ла ла. Ты думаешь я слепой? Ты думаешь я дурак? Все заразились, вплоть до слесарей. Волки своими же руками твари гробили, до、да、голых мест паскуды шкурили, чтоб никель на продажу, сталь, нержавеющую никель, молибден. Через забор связка за связкой, катапультой. Не цех ремонтный, черная дыра. И все все видели, и всем все было похеру. Складские лыбятся, начальники облопались, а работяги надо ж как-то жить. Не проживем, Семенович, без Иудиной копеечки. И вот Угланов, значит, с этим кончит? Кончит. Захрустили ватсы рычаги, завращались валы, перемалывая знание, опыт, что вот ни разу так не сделалось с приходом новой власти, чтобы прекратилось или хоть убавилось от наведенного на человека в страха воровство и каждый зажил навсегда в непогрешимом напряжении службы, если не он, тогда. — Вообще никто. — Давай, Валерка, чё давай-то, воевать заканчивай. — И это тоже. Давай мы это... акции ему. Как что-то стыдное, стыдящееся собственной наивности, но все равно живучее выдавил отец. — Давай, бать, давай. — Давай. аждакишик озлился на отцову вот эту душевно больную надежду. Я правда думал ими стенки в туалете, но для такого дела батя в зубах их завтра принесу. Мало мы что ли им в зубах вот эти фантики? Сначала с Сашки с Сыпчуку, потом обратно с Сашки, а как на брюхе батя ползал, так вот. До смерти уж теперь и доползаешь. Что-то совсем не то, слетев с катушек, выплюнул и задохнулся собственным поскудством. Увидел, как лицо сломалось у отца. Да погоди ты, бать, да я не в этом смысле. Отец столкнулся, встал с превозмогающей натугой. И на мгновение почуял он Валерка, что как-то уж слишком просторно заклокотали силы жизни в мощном грозном теле совсем еще не старого железного, слишком свободно помещаясь и просясь наружу из разношереной клетки и истершихся в службе кузнечных мехов и отчаянным Необъяснимым детским ужасом страшно стало вдруг за отца, что пошел в дом без слов, и в чьей поступи явственно слышалась перетруженность материала.